Десять. Джейсон. Я по идиотски улыбаюсь, уткнувшись в телефон в ожидании, когда загорится зелёный. Зои, собака, Зои Комара, шесть минут назад. Я, Зои Комара, заявляю, что обожаю звёздные войны. Решётка Кайло Рен Трэш. Она сделала это. Зои выполнила свою часть сделки, ну, половину. Я делаю скриншот этого твита, наслаждаясь происходящим. И ровно в тот момент, когда я собираюсь отправить ей СМС, загорается зелёный. Поэтому я отправляю голосовое. Видел твой твит. Это странно, что он завёл меня больше, чем то, как ты пела Мабенс. Зоя отвечает не сразу. С этой недели у меня снова началась учёба, поэтому с момента показа Валентина я ещё не успел выкроить время, чтобы с ней встретиться. Должен признаться, тот вечер превзошёл все мои ожидания. Не сказал бы, что нравлюсь ей, но она точно стала меньше меня ненавидеть. Мне даже кажется, что если бы мы с котёнком оказались в горячей комнате, и если бы она могла спасти лишь одного из нас, она бы Да не, она бы всё равно выбрала кота. Я паркуюсь у спортзала и выхожу из машины, втягивая от холода шею и плечи. Вот правда, кто придумал играть в футбол в такую погоду? Поскольку сегодня суббота, я сказал Джули, что могу забрать Матиса с тренировки и провести с ним остаток дня. я решаю терпеливо дождаться его на трибунах. Мой телефон вибрирует, когда я сажусь, а Матис издалека машет мне рукой. Итан. Вау, у меня столько вопросов. Я не понимаю, о чём он. Я уже собираюсь ответить, что он ошибся адресатом, как вдруг вот чёрт. Я ошибся адресатом. Я выбрал последний контакт по ошибке, подумав, что это была Зои. Огромнейшая ошибка. Твою мать, Джейсон, ругаюсь я себе под нос. Мне приходит ещё несколько сообщений, и я понимаю, что соврать уже не получится. Мне крышка. Зои мне яйца оторвёт. Сидящая справа мамочка искоса на меня смотрит, ухватившись за плечо своего ребёнка. Я и улыбаюсь, извиняясь, и снова смотрю в телефон. Эйтон. Полагаю, тебя возбуждаю не я, хотя в этом не было бы ничего удивительного. Эйтон. Я довольно горяч. Эйтон. Ты и Зои. Итан. Джейсон, не оставляй меня в неведении. И Я вздыхаю. Всё не так плохо, как могло показаться. Эйтон. Один из моих лучших друзей, и пускай лучше об этом узнает он, а не Луан. В случае с последним у меня были бы большие проблемы. Я, Мы с Зой познакомились в баре в канун Рождества и переспали. Это была интрижка на одну ночь. Вот только судьба, та ещё скотина. Конец истории. Никому ничего не говори. Итан. Прости, но я помираю со смеху. Я отправляю ему смайлик в виде среднего пальца. Итан. Так вы ненавидите друг друга или спите? Я запутался. Я Она делает вид, что ненавидит меня, а я пытаюсь с ней переспать. Итан. Так понятнее. Спасибо. Ты уже пригласил её на свидание? Я хмурюсь. Об этом я не подумал. Стоит признаться, я к такому не привык. Мне доводилось ходить на свидание, но так, чтобы серьёзно, никогда. К тому же, я не хочу, чтобы Зоя что-то себе надумала, или хуже, чтобы она решила, что это я что-то себе надумал. Я Ты прав, чувак. Так и сделаю. Приглашу её на свидание. Итан. Yes, хочу быть в курсе всего. Расскажи, что она скажет. Я. Разумеется, чувак. Матч Матиса заканчивается, и я звоню Зои. Слова Итана внушили мне уверенность. Он прав. Свидание поможет прочистить мою голову. Долгие секунды я жду. Проходит несколько гудков, и наконец она отвечает. Чего ты хочешь? Эй, тебе привет, солнышко. Я тебя разбудил? На фоне кто-то что-то ей говорит. Это мужской голос. Кажется, это Тьяго. Чёрт, нервничаю, словно школьник. Сейчас три часа дня. Я фотографируюсь на площади Вагезов, говорит она, а затем добавляет: Слушай, Джейсон, ты милашка. И должна признать, с каждой новой встречей мне всё меньше хочется чем-нибудь тебя пырнуть, но лучше бы у тебя была веская причина меня отвлекать. Мне реально стоит переговорить со своим психологом о том, какие девушки мне нравятся. Ты считаешь меня милашкой? Улыбаюсь я. О, -о, о. Джейсон. Ладно, ладно, ну, в общем, такое дело. У меня есть два билета на оперу. Мне отвечает лишь шум ветра, и я пытаюсь понять, что ещё мне нужно сказать. Чёрт, вот в этом я реально не слишком силён. Классно, сможешь сходить туда дважды. Зои. Она искренне смеется и прекращает мои страдания, кажется, внезапно засмущавшись. Прости, Джейсон, но у меня правда нет времени. Сиагу скоро уезжает, а мне нужны новые фотографии. Пока. На этом она отключается. Я настолько возмущен, что уголки моих губ опускаются вниз, и я продолжаю, как идиот, сидеть на месте. Впервые меня вот так вот кинули. Наконец-то на горизонте появляется Матис, и я, встав, иду к нему навстречу. И всё же я сообщаю о её ответе Итану. Я. Ага, она сказала нет. Итан. Хорошётко, фейл. Когда я дохожу до племянника, он бросается мне на шею. Его щёки раскраснелись из-за холода. Дядя Джейсон, как ты чемпион? Чёрт возьми, ты раздрёшь просто с невероятной скоростью. Чем ты таким питаешься по утрам? Львиным мясом. Он пожимает плечами и очень серьёзно отвечает. Нет, хлопьями. Я улыбаюсь, и забираю у него сумку, довожу до машины. У меня не получается выбросить Зои из головы, и меня это бесит. Почему она отказалась сходить со мной на свидание? Возможно, потому что ты сказал ей, что она плоха в сексе. Ну да, есть такая вероятность. И Тем не менее, я осознаю, что она не произнесла слова. Нет. Джули бы меня прибила, если бы узнала, что я пошёл клеить девушку, взяв с собой её сына. Я ужасный дядя. Я окидываю взглядом шагающего рядом Матиса, но он слишком занят тем, что облизывает своё фисташковое мороженое, чтобы заподозрить что-то неладное. Мы доходим до площади Вагезов и обнаруживаем, что мало кому хватило смелости бросить вызов холоду. Разумеется, я моментально замечаю Зои. Она сидит на краю фонтана. Её волосы развиваются на ветру, а Тиаго в это время её фотографирует. В мгновение я разглядываю её. Зои, как и всегда, прекрасно одета. На ней белая футболка с надписью "We should all be feminists", заправленная в джинсы с высокой талией. Широкие штанины джинсов спадают на туфли на высоком каблуке, а красный берет придает всему наряду парижского флёра. Она такая роскошная и такая сексуальная. Она просто обязана согласиться пойти со мной на свидание, иначе я буду обречён сожалеть об этом всю свою оставшуюся жизнь. Как будто ветер донёс до неё мои мысли, Зои вдруг переводит взгляд и сталкивается с моим. Едва проходит её удивление, как она, кажется, краснеет. Ты её знаешь? Я обращаюсь к вопросительно смотрящему на меня Матису. Э, да. Она моя подруга. Она красивая. Я улыбаюсь, видя, как он опускает глаза сразу после своего признания. Я не виню его. В конце концов, это чистая правда. Зои одна из самых красивых девушек, которых я когда-либо встречал. Я спрашиваю у Матиса, будет ли он против, если мы поздороваемся, и он отрицательно мотает головой. Я заставляю себя подойти к ней. Вперёд, Оби-Ван. Воспользуйся силой. Сталкер ворчит Зои, когда мы подходим к ней. Хорошее начало. Меня называли и похуже. Я здоровый устиаго, которому явно хочется оказаться сейчас где угодно, только не здесь. До моего прихода они наверняка посмеялись над моей неловкой попыткой пригласить её на свидание. и я их не виню. Это было жалко. Это Матис, мой племянник. Матис это Зои и Тиаго. Зои мило ему улыбается, но Матис ничего не говорит. Потрясно. Зачем ты пришёл, Джейсон? спрашивает она, скрещивая на груди руки. А я говорила, что ты не сможешь без меня жить. Эй, я не к тебе пришёл, защищаюсь я, хватая Матиса за плечи. Я просто провожу время со своим парнем. И да, я осознаю, как плохо это звучит. И это он захотел сюда приехать, а не я. Это наша субботняя традиция. Он заводит новых друзей, а я угощаю их конфетами и Ого, становится всё хуже и хуже. Я, пожалуй, заткнусь, ладно. Тиаго и Зои нахмурившись пристально на меня смотрят. Всё идёт совсем не так, как я планировал. По крайней мере, хуже уже не будет. Но это не я хотел сюда приехать, говорит Матис. А, ну или будет. Я делано смеюсь, не отрывая глаз от насмешливо улыбающейся Зои. Конечно же, это был ты. Не говори ерунды. Мальчик не понимает намёков и уверенно продолжает. Нет. Да. Не. Я закрываю ему ладони рот, якобы пытаясь его обнять, и выдавливаю из себя смех. Зои приподнимает одну бровь, уголок её губ подрагивает, но я мотаю головой. Ох, ну и шутник же. Я опускаю взгляд на племянника, который нахмурившись смотрит на меня в ответ. Мне стыдно, Матис, мне стыдно. Слава богу, нас прерывает уведомление моего телефона. Джулиет отправила сообщение, спрашивая, когда я собираюсь привести к ней котят. Чёрт, я забыл. В конце февраля мы с Луаном собираемся в отпуск на Бали на несколько дней. Моя дорогая сестра пообещала на это время присмотреть за Леей, Ханом Соло и Дартом Вейдером. Матис их обожает. Тот спрашивает, можно ли ему пойти поиграть. Я разрешаю и, приглядывая за ним, оборачиваюсь к Зои. Кстати, ты начала выполнять список. Как раз когда я уже почти о нём забыл, мне отвечает Тиаго, перекидывая сумку через плечо. Не хочу себя расхваливать, но я её заставил. Она хотела на него забить. Неправда, возмущается Зои. Я держу свои обещания». Ага, конечно, смеётся Тиаго. Ладно, я пошёл. Сможешь сама добраться до дома? Зоя кивает, целует его в щёку, и он уходит, пожелав мне хорошего вечера. Я сажусь рядом с ней, касаясь её бедра своим, и она поднимает на меня свои глаза. Эти предатели никогда не казались мне такими синими, как сейчас. Я широко улыбаюсь, сверкая зубами, и упираюсь локтями в колени. Предупреждаю: мне нужны доказательства. Секс втроём уже давно вычеркнут из списка. Доказательства, повторяю я. И я начала учить норвежский онлайн. Сложно, но прикольно. Я поднимаю бровь. Впечатляет. Не думал, что она так легко согласится выполнять свою часть сделки. Давай, скажи что-нибудь. "Diver moran". Ты придурок, норвежский. Я спрашиваю, что это значит, но она лишь загадочно улыбается. А ещё я могу поставить галочку напротив целый день говорить "да". Чего? Я всё пропустил? Она явно колеблется, опуская взгляд на мои руки. Нет. И я делаю это сегодня. Я потираю руки и поигрываю бровями. Зои, ты считаешь меня красивым? Господи, бормочет она, пальцами потирая висок. Следуй правилам игры. Она невозмутимо смотрит на меня и неохотно произносит: "Да. Я когда-нибудь снился тебе по ночам?" Да, каждый день. Шалунья, говорю я, подмигивая, абсолютно голым. Ты невыносим. Знаешь, уверен, это не так работает. Я внезапно замираю. Возможно ли что? По моему лицу Зои понимает, что я наконец-то всё понял, и закусывает изнутри щёку, отводя взгляд. Вот почему, когда я звонила, она отвечала уклончиво, потому что иначе ей бы пришлось сказать: "Да". Ох, а мне это нравится. Ты знаешь, что я хочу спросить, улыбаясь, говорю я. Вперёд, покончим с этим. Я театрально прочищаю горло и встаю, держа её изящную ладонь в своей. Я силой сдерживаю себя, чтобы не наклониться и не вдохнуть запах её кожи. Она пахнет миндалём, как и в ту ночь. Зои, комара, согласна ли ты пойти со мной на свидание? Да. Но предупреждаю, не опаздывай, ненавижу опоздания. И давай без всяких странностей. Её прерывает незаметно подошедший Матис, который, улыбаясь, тянет к ней руки. В его маленьких ладонях барахтается голубь. Держи, это тебе. Дядя Джейсон говорит, что они как драконы и что девушкам такое нравится. «Вот дерьмо. Зоив вскакивает, замечая зверя и начинает пятясь, кричать. Она выпускает мою ладонь. Эспотека падает в пустой фонтан, в то время как я широко распахиваю глаза, не зная, что мне делать. Было бы не очень в эту самую секунду рассмеяться, да? Мэттис всё так же спокойно и как ни в чём не бывало держит в грязных руках бешеного зверя. Зои убегает в сторону дерева, намереваясь за ним спрятаться, и выкрикивает в мою сторону разного рода оскорбления. Я же изо всех сил пытаюсь подойти к птице и при этом не блевануть. Брось его, Матис. Проклятье, как ты вообще смог поймать эту штуковину такими маленькими ручками? В итоге он выпускает голубя, и тот улетает. я наблюдаю за тем, как Матис вытирает руки об мою футболку. Кажется, он разочарован. Я думал, ей понравится. Ты говорил, что оно так работает. Пацан, меня нельзя слушать. Неужели ты не понимаешь? Умственно мне столько же лет, сколько и тебе. Он пожимает плечами, и я чувствую укол вины. Там вдалеке Зои, запыхавшись, выходит из своего укрытия. Ты не виноват, Матис, это я сглупил». Ну что мне тогда сделать, чтобы понравиться ей? Я неуверенно открываю рот. К нам, оценив обстановку, подходит Зои. Берет на её постельно-розовых волосах сбился набок. Только сейчас я вдруг понимаю, что она согласилась сходить со мной на свидание, отчасти вынуждена, но всё же Я улыбаюсь и хлопаю племянника по плечу. Над этим уже работаю я, приятель. Прости. Неожиданно для меня он вздыхает и пинает камни. Ну вот, все красивые девушки уже заняты.